Глава 7. О естественной и рыночной цене товаров. Во всяком обществе или местности существует обычный или средний размер как заработной платы, так и прибыли в каждом из разнообразных помещений труда и капитала. Этот размер естественным образом регулируется, как я покажу ниже, частью общим положением данного общества, его богатством, его процветанием, застоем или упадком, частью особыми свойствами каждого отдельного занятия. Равным образом в каждом обществе или местности существует обычный или средний размер земельной ренты, который также регулируется, как я ниже постараюсь выяснить, частью – общим состоянием общества или местности, где расположена земля, частью – естественным или обусловленным культурой плодородием самой земли. Эти средние или обычные размеры могут быть названы естественными размерами заработной платы, прибыли и ренты для того времени и места, где и когда они преобладают. Если цена какого-либо товара не выше и не ниже того, что нужно, чтобы оплатить ренту за землю, заработную плату за труд и прибыль на капитал, занятый в добыче сырого материала, переработке его и доставке товара на рынок в соответствии с их естественными размерами, то можно сказать, что товар в таком случае продан по естественной цене. Товар в таком случае продан за столько, сколько он стоит. Сколько он обошелся тому, кто доставляет его на рынок? В самом деле, хотя в обыденной речи не принято включать в состав того, что называют издержками производства товара, прибыль того лица, которое его перепродает, но ведь очевидно, что если это лицо продаст товар по цене, которая не оставит ему прибыли в обычном в данной местности размере, то оно потерпит убыток на данной операции. Оно получило бы прибыль, если бы дало своему капиталу иное назначение. Его прибыль, кроме того, является его доходом, действительным источником средств его существования. Подобно тому, как во время изготовления товара и доставления его на рынок капиталист выплачивает рабочим вперед их заработную плату, то есть средства их существования, он выплачивает вперед и самому себе, необходимые для покрытия сдержек его собственного существования, которые обычно сообразуются с размерами тех прибылей, которых он ожидает от продажи своих товаров. Если последние не доставят ему ожидаемых прибылей, они не возместят ему того, что является, можно сказать, их действительной стоимостью для торговца. Если поэтому цена, которая оставляет последнему соответственную прибыль, и не всегда является самой низкой из цен, по которым торговец при каких бы то ни было обстоятельствах соглашается продать товары, она является самой низкой, по какой он может продавать их в течение сколько-нибудь продолжительного времени, по крайней мере там, где существует полная свобода, или где торговец может менять род торговли, как только ему это заблагорассудится.